«Глава третья. Куда прикажете идти, ваше высокопревосходительство?» «Палатка уж больно огромная. Может, сюда еще одну походную печь поставить?» «Как сам думаешь, Илья Павлович?» — проговорил озабоченно командир полка. «Понятно, что тут у Варшавы послабее, чем у нас в России морозы. Но все равно ведь три студенных месяца впереди. Да и так уже, господин бригадир, две походных печи с обоих концов топятся». Заметил полковой врач. От них воздух внутри уж больно сильно сушится. Александр Павлович пообещал в первую очередь еще одним слоем парусину в лазарете положить. Так что, думаю, печей довольно. Сильный жар для раненых тоже ведь не очень хорошо. Лучше уж такая, как сейчас, легкая прохлада. «Ну, смотрите, Илья Павлович, к вашему госпиталю всегда у нас главное внимание». — Если из трех десятков, что сейчас тут лежат, все в строй встанут, честь вам и по счет. Не жалеете, что столичную кафедру покинули и в родной полк вернулись? — Не жалею, — ответил тот и улыбнулся. — Здесь такая практика, какой в Академии быть не может. А по приходу в столицу лекции можно и так читать, отлучаясь от службы, вы ведь позволите. — Само собой, Илья Павлович, само собой, — с улыбкой заверил Егоров. Я ведь вам обещал. Задумайте расширить штат о лекарей, пожалуйста. Как только вернемся в Санкт-Петербург, представьте бумаги, попробуем все через нужных людей решить. Как ваши студенты справляются? Он кивнул на обихаживавших раненых молодых лекарей. Стараются. Двоим уже несложные операции делать доверил. Полагаю, что толк будет. Глядишь, и себе удастся после университетского выпуска кого-нибудь оставить. «Ваш — Ваш воскородье, разрешите? Молоденький подпоручик в драгунском мундире помахал командиру гвардейских егерей рукой из входного проема. — От командующего к вам, а вот же, не пускает? Он указал на преградившего ему путь часового. — Таков уж тут порядок, молодой человек, — ухмыльнувшись, произнес бригадир. Из полка ты не каждый штаб-офицер даже сюда зайдет. Что ж ты хочешь? Лазарет. Иду. Ладно, Илья Павлович, по полотно и кудели распоряжение в интенданство я дам. Это мы точно закупим. Кудели? Очищенное от грубых частей волокно льна, конопли и шерсти. Спирт и настой мерры для обработки рана рук тоже, конечно же, поищем, но с этим, сам понимаешь, будет сложнее. — — Однако ты прав. Восполнять убыль, разумеется, все равно нужно. Хоть походные винокурни вам за собой возить для возмещения убыли спирта. — А что? Это было бы интересно, — заявил провожая командира полковой врач. — А еще бы проварочный бак на колесах, наподобие наших полевых кухонь, чтобы в нем грязную бинтовую перевесь кипятить. А ведь и для колесной прачки тоже можно было бы что-нибудь подобное измыслить. — Да хоть тоже и сподние, скажем, солдатам время от времени проваривать, тогда бы никаких шах разговора бы сейчас не было. Ладно, летом там по теплу все стираются, а уж сейчас, зимой, с этим делом совсем беда. Четвертую роту Горского позавчера проверяли, так у большей части уже они есть. В бани бы всех в Варшаву отправить, помыть и всю одежу постирать, так ведь не разрешают в город солдат везти. — Да, бань нужна. — согласился с ним Алексей. — Если по городскому расквартированию ничего так и не решится, значит, будем походные прям тут устраивать. Выделим пяток больших палаток и того же парусинового полотна, соорудим что-то наподобие моечной парной, кострами камни внутри раскалим, а уж воду в котлах нагреем. В любом случае что-нибудь допридумаем, обещаю. — Слушаю вас, господин поручик. Он козырнул, выйдя и задернув полок лазарета. «В ваше высокородие велено вам прибыть генерал-фельдмаршалу», — доложился офицер. Александр Васильевич сказал, чтобы не мешкали, и квартирмейстера с полковым интендантом с собой тоже взяли. «А что случилось Санта? не знаешь?» — поинтересовался Егоров. «Кого-нибудь еще, может, из полковых командиров к себе вызывал? Что там у командующего?» «Александр Васильевич еще затемно весь в делах», — стал рассказывать Драгон. «Как обычно, в ночи с бумагами работал». Пару раз чай изволил успить На рассвете Прошка Дубасов ему пару ведер ледяной воды от Русья принес. Вот он и окуповался ей, обливался. Потом молитвы пел, а уж там и главный квартирмейстер Давыдов Владимир Семенович с утренним докладом к нему зашел. — А, да, парнишку еще из мятежных, которого ночью караул взял, приводили. — А, да, мои его взяли, — воскликнул Алексей. — И что с ним? — Да ничего, — пожав плечами, ответил подпоручик. После разговора повелел он казакам в Варшаву его отвезти, рубль серебряный с собой дал. Потом фельдегер с конвоем по Парижскому тракту прискакал. Ну, а там он уж вас повелел позвать. — Поеду я, господин бригадир. Друг еще какое дело для меня есть, — проговорил Драгон. Вроде Углецкий полк сегодня хотели инспектировать, а может, и еще кого вызвать придется. — Скачи. Благодарю, подпоручик. Сейчас и мы вслед за тобой поедем. — Никита. Командир полка подозвал к себе старшего вестового. «Бери Федота, бегите к подполковнику Гусеву и премьер-майору Рогозину. Передайте им, чтобы сюда поспешали, дождусь их, и потом вместе в армейский штаб пойдем». «Слушаюсь вашу сукородию. вестовой скинул руку к козырьку каски. «Разрешите исполнять? Давай, беги, родной. Александр Васильевич ждать не любит, сам знаешь». Сильный громкий голос Суворова был слышен издалека. «Их превосходительство музицирует», — пояснил дежурный майор уже где-то с полчаса. «Перед этим из Херсонского, Гренадерского и Абширонского, Машкетерского полковых священников к себе призывал и молитвы считал с ними, потом чаю испил, и вот теперь по нотной книге оперу Бортнянского распевает». Сначала словно бы церковные псалмы читал на русском, а уж потом и вовсе на иноземном языке и с таким напевом. Немецкий и французский-то я немного знаю, а это уж точно он на другом поет. «Скоро закончит». Буркнул, выскочивший из шатра Прошка. Маненько еще осталось. «Здравия желаем, Алексей Петрович!» Он кивнул, завидев Егорова. «Не бойся про вас, вот только недавно Васильевич говорил. Жалился, что без гвардейских егерей скучно ему тут будет» что здесь, в Завислинских лесах, самое ноем быть, а не на плацу столично топтаться. Потом и гонца за вами послал. Отойдя на десяток шагов в сторону и выбрав нетоптанное место, Дубасов кинул с плеча на снег половики и начал охлопывать их палкой. — Ох, как интересно, — хмыкнул, переглянувшись с полковым интендантом, Гусев. — тут новенькое, фельдъегер с Рижского тракта, столичный плац... Неужто обратно нас отзывают? А ты уже, Александр Павлович, хозяйством здесь успел обрасти?» «Обрастешь тут, когда в голом поле уже больше месяца стоишь», — проворчал Рогозин. «Очень не хочешь, а быть то устраивать полку нужно? Это вам не бумажки в своем квартирмейстерстве с места на место перекладывать». «Ну-ну, а вот только квартирмейстерство я попрошу не трогать», — воскликнул возмущенно Гусев. Голос в шатре стих, и внутрь заскочил дежурный майор. Так заводи их, донеслось из него. А уж потом и в лагерь к углиским пойдем. За Владимиром Семеновичем пока вестового пошли. Заходите, господа, пригласил егерей майор. — Ваше высокопревосходительство, командир лейб-гвардии егерского полка, бригадир Егоров. Главный полковой квартирмейстер, подполковник Гусев. Старший полковой интендант, премьер майор Рогозин. Представ перед генерал-фельдмаршалом, офицера доложились. «А, соколики-гвардейцы явились!» Подскочив к троице, воскликнул Суворов. «Лица сморозца румяны, в глазах искра горит!» «Что, хоть сейчас в бой, в атаку или на приступ?» «Так точно, ваше высокопревосходительство! Хором прокричали егеря. «Да прикажите, господин фельдмаршал!» рявкнул Егоров. «Распорядитесь полк строить!» «Увы, увы! Не вести мне вас более в бой!» Александр Васильевич, вздохнув, развел руками. «Во всяком случае, тут. Врага нынче в Польше, считают, что и нет, господа. Он разбит на голову и рассеян. Отстатки от былого воинства ляхов сейчас по лесам в свое дело пробираются, чтобы опять заремесленный или крестьянский труд взяться. Варшава за избавление от мятежа и проявленное к ее жителям милосердие горячо нас благодарит» а король польский Станислав Август Понятовский письмо за письмом в Санкт-Петербург. государственной императрице шлет со словами любви и признательности и во всем случившемся с шляхту с коварным Костюшка обвиняет. Дескать, жизнь его его близк все это время, пока шел мятеж, висела на самом тонком волоске, и только вот сейчас он смог почувствовать себя полной безопасности. Хитрит, конечно, лис, но ну да ничего, императрица с ним разберется. Ладно, бог с ним, с этим понятовским и со всеми поляками. Из военной коллеги за подписью графа Салтыкова Николая Ивановича депеша пришла, а ней отдельным пунктом прописано распоряжение об отправке вашего полка к месту постоянной дислокации в Санкт-Петербург. И что немаловажно, путь вам приказано держать через Восточную Пруссию на Кенигсберг где и надлежит погрузиться на ожидающие корабли Балтийской эскадры. «Алексей, к себе еще особое письмецо имеется, но не от генерала, шефа, а вот...» И, подойдя вплотную к Егорову, Суворов прошептал имя на ухо. «По старинному стольному граду прусаков вам надлежит идти парадным строем с браванным боем развернутым полковым знаменем». Вести себя, как и подобает русской гвардии, гордо, но не спесило. С пруссаками у нас, сам знаешь, весьма непростые отношения. И это сейчас по делам в Польше. Мы с ними вроде как союзниками выступаем. Вот только недавно с Турцией удар от них ждали. И вынуждены были аж два армейских корпуса для прикрытия западных границ держать. Те корпуса, которых нам так не хватало под Ощаковым и Измаилом... «Чуть более трех десятков лет назад наши полки уже шагали по этим землям. Ну так и напомните прусакам, о былом. Пропуск для вас выправлен, прогонные средства велено выдать из армейской казны, не задерживайтесь тут и отправляйтесь так скоро, как только можете. Сколько вам нужно дней на сборы и что нужно для хорошего быстрого марша?» Он окинул взглядом внимательно слушавших егерей. «Не зря ведь я вас сюда вместе с главным полковым интендантом и квартирмейстером вызвал». «Ну, что скажешь, майор», — обратился он к Рогозину. «Неделю, ваше высокопревосходительство». После небольшой заминки, посмотрев на командира, ответил тот. «Люди и через три дня могут выйти, как только все подготовят к маршу, а вот полковое имущество просто так на себе нашим ротам не унести. Нужно уложить в повозки, фураж, провиант, боевой припас и все прочее». — А еще и лазарет вести, — вставил Егоров. — У нас более трех десятков егерей с серьезными ранениями в нем лежит, и около сотни с более легкими ранами в родах на облегченной службе долечиваются. Только-только полевой госпиталь обустроили. Для тех, кто там лежит, зимняя дорога на пользу точно не пойдет. — Неделя это много, — покачав головой, проговорил хмурый Суворов. — Меньше, чем через три недели большой праздник — католическое Рождество. Весь народ гулять будет, простой люд в большие города на ярмарке и празднования съедется, а кто побогаче дворяне и местное знать на приемы и балы. Было бы правильно именно в это время вам в Кенигсберг и входить, а это значит, что дня через три вам уже нужно выдвигаться. Две недели на марше вместе с отдыхом и оправкой как раз на Рождество тогда на месте и будете. Ну, Егоров, успеете за три дня собраться и за дюжину добежать? Алексей посмотрел на своих подчиненных и вздохнул. — Простите, ваше высокопревосходительство, если бы для боя, для атаки и приступа, тогда, конечно, тогда пусть и рваными, грязными, да голодными, с вещевыми мешками за спиной добежали, а вот для парадного гвардейского похода, да еще и перед тысячами горожан, ну, не знаю, как это возможно. И он покачал головой. Своров посмотрел с прищуром в глаза Алексею и усмехнулся. «Молодец, бригадир! Перед начальством не тушуешься, на своем стоишь. И Если уж говоришь, что по делу. Так что нечего тут у меня прощения просить. Лазарет, коль обустроились, оставляйте здесь, в этом лагере, вместе со всей его лекарской прислугой. Тут в Польше, полагая, армии придется еще изрядно постоять до тех пор пока эти дипломаты и политики все вопросы решат и все острые углы сгладят. И наши войска под Варшавой есть главный аргумент в любом их споре. Так что к лету отправим ваш лазарет вслед за полком до да по хорошей погоде. не бойся небось раненые уже на ногах будут, так что ничего не переживай, все в целость к вам доберутся. Можете вместе с лазаретом, пока тут и тяжелый интендантский груз весь оставить». Одним караваном в России все равно пойдут. Охрану я ему выделю, обещаю. А вот так налегке, до да тяжелого обоза, мысли я не будет уж трудно в Кенигсберг вам дойти. Теперь что скажете? Годится такое? И он обвел ироничным взглядом всю Троицу. Еще бы с полсотни ющных лошадей, ваше высокое превосходительство, подал голос Рогозин. Мы бы на них и провианты фураж нагрузили, тогда бы точно быстрее пошли. — Свои-то лошади, они ведь для летнего обоза тут останутся. — Вот что значит хороший интендант, — рассмеялся Суворов. — Никогда не упустят возможности откусить, даже пусть и у фельдмаршала. — Будет вам полсотни южных, стал он снова серьезным. — Но и вы не подведите, чтоб показали себя перед союзниками. Пусть мотает на уст тот, кому положено, и думает, что для русского солдата пройти маршем три сотни верст зимой — невелик труд. И он после того все одно бодр, зол и весел. Ладно, долго вас не задерживаю. Сейчас Владимир Семенович подойдет и заберет вас. Там уж сами в главном штабе все бумаги, какие нужны для марша, выправите. Причитающуюся дорожную сумму через канцелярию примете. Ну и все вопросы, какие еще остались, обсудите». — Жаль мне с вами расставаться, ребятки. Хорошо вместе служилось. Бог даст, и еще, может, свидимся, повоюем. Полк провожать я лично приеду. Егерей за их храбрость поблагодарю. Матушке императрицы. Рискрип, с благодарностью за ее гвардию я уже отослал. Он в столице раньше вас уже будет. — Черков, плотнее мешок укладывай. Чуть, как шар его расперла! — покрикел проходя около отделения учебной роты Капрал. Вон, у лотового, глянь, все тоже внутри, а та сторона, что на спине, ровная, словно доска. Знаешь, и нести за плечник удобнее будет. Гафуон Елизарович, так давали ли бы ранец, как у мушкетеров. Туда уж точно удобнее все складывать. Кожа не парусина, и форму держит, и износ у нее меньше, чем тут. Да и смотрится ранец не в пример богаче. «Не то, что этот мешок слон бы котомка у калик а не воинское имущество». «Дурак ты, Черков, а ведь думаешь, что разумный?» Капрал покачал головой. «Даром, что из мещан в рекрут забрит. Из чего изоплечь на мешок самый, что ни на есть настоящее воинское имущество? И он, к тому же, гораздо удобственнее для переноски тяжестей, чем тоже солдатский ранец». Подыскал бы ты его для сравнения сам бы, не бойся тогда понял. Так нет ведь, по незнанию и молодости лучше лаять будешь. А я вот три года его носил в мушкетерах, прежде чем в Валахии егерский мундир надел. Потому и знаю, что говорю. По в ранец гораздо меньше входит. Сам он тяжелый, кожа и так его дубленная, жесткая, уж на морозе его вовсе деревенеет. Бывает, на долгом марше так он спину отобьет, что на нее потом и лезть не можешь. Лямки уран короткие, узкие, плечи сковывают, и рукам свободы не дают, а уж бежать, как с ним, неудобно. То ли дело этот наш заплечник. Правильно его уложишь, чтобы все тяжелое на дне было, а мягкое к не прилегало, и все, и красота... Полверсты пройдешь, поклажа в нем так утрясется, вот что прям по спине ее форма примет. С ремни под шинельную скатку нашито, под зацеп парусиного полога, аль заль карман еще под всякую мелочь. И лямки, заметь, у него большие, широкие. Как нужно их подогнать под себя, можно, самое главное, вот сколько ты вран веса бы тащил. бойся, из полпуда бы не было, хорошо, если только треть. А тут чуть ли не целый на себе несешь, значит, ты больше патронный запас при тебе и фунта три-четыре сухарей, а еще какого другого провианта ты ранец, ранец, укладывай лучше. Капрал, покачав головой, пошел по своим командирским делам, а молодой Егерь, вздохнув, начал заново перебирать вещи. Лучше бы в южных коней больше дали, проворчал он, прикладывая к внутренней стенке из рубаху и портянки. Все меньше бы на себе пришлось тащить. Чего уж там, одна ложь на Плутонг, так, ушки на слезки. — Да ладно тебе, Данила, и то хорошо. Говорят, и того могло бы не быть, — отмахнулся завязывавший горловину своего заплечника Ведунов. Говорят, сам фельдмаршал повелел казакам табунным отдать. своих свободных в полку мало осталось. Они в основном все на обозных повозках, аль под седлом в эскадронах. «Вот буду из учебной роты выпускаться, в конные игеря попрошусь!» Шмыгнув носом, проговорил Щерков. «Там при лошадях все одно интереснее служить, хоть возить на себе, а не ногами топаешь. Давай ты со мной, Прошка, вместе проситься будем». «Ну, не знаю», — засомневался товарищ. «Ты уж какой раз зазываешь. А ведь там в седле нужно держаться, уметь правильно, сбрую всякую знать и прочь премудрости». «А я только лишь саняк, да в бы в телеге ездил, ну и ночну выгонить немного на спине». «Если на голой спине у коня смог удержаться, значит, ты в седле усидишь», — важно проговорил Черков. «У меня батюшка извозным ремеслом на жизнь зарабатывал, и к барину одному в пригороде частенько нанимался, ну, а я ему помогал. У того барина конь-то ого-го какие, не в пример крестьянским, богатый, не просто для санель повозки» а которые даже под седлом ходят, пока их батюшка бихажил в конюшне, альзбруй на них надевал для барского выезда, я частенько в седле сиживал и даже было дело верхом крыльцо отгонял. И ведь ничего, держался, не слетал даже, так что пошли, Проша, вместе будем в конных егерях служить. — Братши, меня тоже возьмите, — попросился, укладывая сверху сухарный мешок шерстобитов. Меня брат у барина в конихух частенько к нему в помощь определяли. Я и лошадей люблю. Если бы бумажку с крестом не вытянул на властном сходе и в то бы не попал, так уж тоже, небось, давно в конихе определили. Давайте втроем в конные игры проситься. Вместе ведь оно завсегда лучше держаться. — Ладно, Кемка, бах трается, любит, значит, больше нас третьим, — согласился Черков. Вот только в свою столицу из этой Польши придем, а там старший сержант сказывал, выпуск из нашей учебной роты будет. Всех по строевым станут раскидывать или по эскадронам, а кого-то из умелых в кузнечном ремесле, может, и в пионеры, али артиллеристы определят. У нас в отделении неудачных, как он сказал, вовсе нет, все хорошо воевали». — Значит, и хвосты все волчьи получим. Так что давайте, браться и дальше будем вместе держаться. — Давайте, давайте, — загомонили товарищи. Как в походе и в бою были мы вместе, так вот и дальше вместе пойдем. — Спасибо вам, Соколы и егеря! — сидевший верхом на коне фельдмаршал оглядел замерших в шренгах стрелков. — За ваше умение и доблесть в боях! Там, где штык гренадера, врага с позиции не сбил, Там ваша пуля путь колоннам проложила. Наказ матушки-императрицы унять мятежников нами выполнен, Войска их разбиты, а главари схвачены. Можете с честью возвращаться в столицу, Бог даст, глядишь, еще и повоюем вместе. а? как вы, соколы, повоюем? Повоюем, повоюем, загудели и заколыхались ряды в зеленых шинелях. — Вот и я говорю, а уж на наш век врагов точно хватит. Так и ничего, русский солдат всех одолеет. — Ура, генерал фельдмаршалу! — выкрикнул командир полка. — Ура, ура, ура! — ревела тысяча глоток. — Ура, государыня императрица! — взмахнул шпагой, воскликнул Суворов. — Ура! — вторили ему егеря. Рота за ротой проходили мимо Александра Васильевича под бой барабанов. Земля подмерзла, и слышался глухой топот сапог. Лейб-гвардии егерский полк прощался с любимым полководцем. — Надолго ли?